Кстати, что у нас в плане вызволения? Есть какой просвет? Определенно имеется. Подтверждая заявленное, Петрухин выложил перед собой двумя часами ранее заполученный документ. Что это? Копия медицинского заключения о смерти Родецкого, которую следак Ощурков столь тщательно оберегал от прозорливый глаз нашего юриста. Не может быть, вскинулась Осеева. И, тем не менее, можно посмотреть. Заради Бога. Дмитрий переадресовал листок. С вас, Яна Викторовна, за просмотр ни копеечки не возьму. А вот с себя, Витюша, причитается. Я свояку Комаровскому за сей эксклюзив нынче из своих заплатил. Сколько? 500 баксов. Однако, побойся Бога, Витя, человек рисковал своим, не убоюсь пафосного, служебным положением. «Разорите вы меня с этими своими накладными расходами», пробурчал брюнет, доставая, тем не менее, бумажник. «Яна, стоит, по-твоему, экспертному заключению сия бумага таких финансов?» «Безусловно», – подтвердил Иосеева. «Оказывается, смерть Родецкого наступила от удара тупым тяжелым предметом, предположительно антикварным пресс-папье. Согласно показаниям супруги, это было единственное, Пропавшая из квартиры вещь, не считая похищенных из сейфа денег. Если, конечно, они и в самом деле там были. И чего? Смерть наступила мгновенно, в районе половины одиннадцатого. К этому моменту московцев уже находился в травмпункте, подхватил и развил осеевскую мысль Петрухин. А самое главное, удар пришелся в правую сторону Височной области. Из чего следует? «Хочешь сказать, что удар был нанесен левшой?» «Браво, Виктор Альбертович!» Не удержавшись, захлопала в ладоши Яна. «Вы делаете несомненные успехи». «Так какого хрена?» «Игнорируя похвалу в свой адрес», сердито просил босс. «Как они при таких нестыковках могут продолжать гнобить пятюню в камере?» «Начнем с того, что в нашем царстве-государстве возможно все», заметил на это Петрухин. И даже более, чем все. Особливо с учетом некоторых пикантных нюансов. Что еще за нюансы? В общем, с огоньком ребята работают, подвел черту своему почти 10 монологу Петрухин, в ходе которого поделился с Осеевой и Брюнетом той частью оперативной информации, что ему удалось выкачать из секретарши суда Лилечки, а также из тезки великого русского поэта. Следственный комитетчик Архипов шьет дела, а судья Устьянцева обеспечивает их правильную реализацию. Это в случае, ежели клиент попадается несговорчивой. А если сговорчивый Тогда прекращают за долю немалую. Словом, в этом кооперативе имеют место быть безотходное судопроизводство. Да-да, я по своим судейским каналам нечто подобное слышала про эту супружескую парочку. Подтвердила Яна. ну парочка скорее не супружеская, а альковная. Архипов человек почтенный, семейный. А вот Виктория Ивановна птичка певчая, птичка вольная. Что, однако, не мешает их спариванию. И с певки на почве разводила Волохов. Брюнет задумался. Надо бы этой судьей заняться. Дермица подсобрать. Мы с инспектором Купцовым уже работаем в данном направлении. Тем более, что у него с Викторией Ивановной личные счеты. Что за счеты? За другим разом расскажу. Кстати, завтра вечером я отправляюсь на очное знакомство с этой интересной во всех отношениях дамой. За сим прошу выписать мне достойную сумму представительских расходов. Начинается. Ты, наверное, хотел сказать «продолжается». «Но сам посуди, разве можно идти в такое заведение, как суд, без барашков бумажки?» «Ладно, коли заради дела, то я всегда готов». Виктор Альбертович натужно выбрался из-за стола и, бренча ключами, направился к сейфу. «Виктор Альбертович, я вам здесь еще нужна? Время позднее, а у меня ребенок один дома». Дайди иди, иди уж», – не скрывая досады, разрешил брюнет. «Иди, невеста без места». «Что такое?» – не поняла. «Да все ты, Яна, прекрасно поняла. Иди, я сказал. Спокойной ночи. До свидания, мужчины». Дождавшись, когда за юрист закроется дверь, его непосредственный работодатель смачно выругался. Причем с использованием таких фразеологических оборотов, которых даже бывший Петрухин доселе не слышал. «Стоп, Витя, а можно еще раз на бис повторить?» На память старческую, не надеюсь я себе это дело в блокнотик перепишу. Да пошел ты, знаешь куда. э, -э ты чего раз это самился? А того? Такого мужика, блин, с понтолыку сбила Ты ведь в курсе? В курсе чего? Невидно, вопросил Дмитрий. Однако, словив негодование во взгляде брюнета, поспешил сделать оговорку. Ну, так, в общих чертах. борисович Еще ты мне тут до кучи мозги не компасируй. Хорошо, не буду компасировать. Вот только, что только. Ты, ведь на Леньку зла не держи и отпусти. Только по-человечески отпусти. Да мне-то что? Пусть валит, если ему в медом намазано. Сколько тебе выдать на судью? Штуки хватит? Если зеленая, то хватит. А вот, возвращаясь к предыдущему месседжу, «Грубо ты сейчас, — сказал Витя, — грубо и категорически неправильно. Ты прекрасно знаешь, что ничем там Купцова не намазано. А тогда что это? — ощетинился Виктор Альбертович. — Типа перед Янковой еживается? Типа там я буду золото-погон, ихнее благородие, а не какой-нибудь страж амбара брюнетовского? Так, что ли? И это тоже, наверное, но не главное. А что главное? Купцов он по жизни мент». «А ты, а ты, Борисович, не мент?» «И я мент», – с плохо скрываемой болью согласился Петрухин. «Вот только на мне, Витя, грех смертный. Я, если ты помнишь, товарища боевого подстрелил. Не хотел я этого, но да так вышло. Так что меня из органов, как ни крути, правильно вышибли. А вот с Ленькой там история другая, нечестная. Хочешь сказать, что тебя по справедливости, а его по беспределу? Золотые слова. Потому отпусти». Ленька он, хотя и шибко совестливый, да еще и романтик до да кучи, но при этом хороший человек. Он с котом никогда не будет, в дерьмо не свалится. А ежели кого из нас прижмет, завсегда откликнется и поможет. Да чего ты меня агитируешь? Да что я, сам не понимаю. Знаю, что Николаевич это... Это... Виктор Альбертович запнулся, подбирая достойный аналог. Не какой-нибудь, ни к ночи помянут, полковник Пономаренко. Вот-вот, опять же, полковником наш Купчина не станет, сожрут. Так что не переживай. Скорее всего, это ненадолго. А посему? Дмитрий скосил глаза на брюнетовский бар. Посему накапай ко мне, Витя, вон из этой желтенькой бутылки. Очень уж она у тебя замечательная. А гайцов не опасаешься? Как домой добираться станешь? А я сегодня, Витюша, домой не поеду. Здесь, в офисе, стану ночку коротать» что уже успел со своей поцапаться, быстро вы. Не суди, друг мой, по себе, а лучше оцени служебное рвение и желательно в премиальном приказе. «В каком смысле рвение?» – не понял Брюнет. «В прямом. Сейчас купцов биллинги подвезет, и мы с ним займемся их творческой расшифровкой. И работка там, чую, предстоит Стахановская». «Ага. Я тоже про это в курсе. Про что?» «Стаханов начинал с забоя, окончил с запоем», – хохотнул Виктор Альбертович. «Ну, раз такое дело, то и я с тобой за компанию. Малеха, устаканюсь».